Свободный выбор. Подобно тому, как элитарные университеты соперничают друг с другом в создании особого имиджа, так и общины гейш стараются перещеголять конкурентов, заботясь об индивидуальной атмосфере и стилистике. Это наглядно продемонстрировал банкет без семисена в одном из домов Акасаки, где я побывала вместе со своей киотской семьей. Окасан мицубы, Привезла меня и Итиуме с собой в Токио, чтобы познакомить с подругой детства Ямадой Сузу, которая стала театральной актрисой. Мы втроем нанесли также визиты вежливости некоторым клиентам Окасан, живущим в Токио, но часто приезжающим по делам в Киото и Осаку. Один из них, видный политический деятель, устраивал прием в Окасаке и пригласил нас троих не в качестве гейш, а как своих гостей. Окасан чувствовала себя на приеме великолепно, если судить по тому, как весело и непринужденно она себя держала в избранном обществе. А вот и Тюме была молчалива и тиха, даже более обычного под пристальным взглядом столичных гейш, которым было интересно разглядеть гейшу, прошедшую полный курс майку. Она никогда не была особенно находчивой и общительной, а на этом вечере вообще выглядела наивной простушкой. Я же, как иностранка, тоже была любопытна гейшам Акасаки, которые, в свою очередь, интересовали меня своим происхождением и образованием. Когда же выяснилось, что четыре из двенадцати присутствующих гейш родились и выросли в Гионе, все другие разговоры за столом затихли, пока я расспрашивала их обо всем этом. Всем в самом деле захотелось услышать, как эти молодые женщины, которым сам Бог велел стать майку, а потом гейшами в лучших традициях Гиона, вместо этого избрали для себя Акасаку. Тут они обмолвились, что традиции и нормы воспитания гейш уже устарели, что теперь главное для Гейши- это внешняя привлекательность. В закрытом и замкнутом гейоне, где все друг друга знают, говорили они, майку находится под постоянным надзором, ее все время водят за ручку. Даже став гейшей, она с трудом находит уголок, где бы ее оставили в покое. Сверх того, гейша обязана массу времени проводить за занятиями музыкой и танцами. Малейшая вольность сразу вызывает сплетни и всякие разговоры. В Акасаке же, настоящем городе, где можно испытать трудности в подборе компании и общения, гейша чувствует себя более свободно, ее личная жизнь не стеснена. Вот почему девушки из Киото решили покинуть неспешный быт родного дома и бросились в стремительный круговорот столичной жизни в Токио. Судьба Майко, несмотря на ее внешнюю красочность, оказывается, мало кого прельщает ныне. Все мои собеседницы возвращались к обязательным часам изнурительных тренировок и репетиций. Именно это оказалось самой непривлекательной стороной профессии гейши. Если девушка хочет стать гейшей, заключили мои новые знакомые, ей лучше всего устраивать свой дебют не в геоне, а в таком ханамате, как Акасака».